Весь народ в эмиграции. Бывает ли так, чтобы весь народ эмигрировал? Именно это и случилось с сербами. Все, кто мог идти, те ещё шли. А которые не могли идти, те умирали. Когда отступает целая армия или бегут от врага жители города, это ещё можно представить. Но когда весь народ покидает родину, чтобы не оставаться под пятой врагов, это уже национальное бедствие, катастрофа. Это попросту очень страшно. Великий исход возглавлял престарелый король Пётр Карагёргиевич, с посохом в руке, обутый в опанки, набитые сеном, высоко поднявший воротник солдатской шинели. Он молчал, и шел, даже не оглядываясь назад, равнодушно съедая то, что ему давали, как милостыню. А если не давали, он ничего не просил, механически передвигая ноги, как заведенный из стукан, ничего не видящий, ничего не желающий слышать. Многим казалось, что старый король превратился в тихо помешанного. Дай его сознание вряд ли уже доходит весь дичайший смысл трагического шествия множества тысяч людей, обречённых за ним следовать. А за ним шли солдаты и чиновники, профессора и депутаты скупщины, рабочие и министры, писатели и лесорубы, актрисы и монахи, педагоги и овцеводы, портнихи и гимназисты. Шли иностранные дипломаты, с почётом аккредитованные при дворе короля, который двора уже не имел, а за их спинами крики страданий, плач детей, стоны раненных, проклятия и ругань. Вся эта гигантская толпа, числом не менее четверти миллиона, поднималась всё выше и выше в нелюдимые ущелья Черногории. И люди ещё не знали, что тысячи падут, не выдержав голода, стужи и крутизны на скалистых тропах. Черногорский король Никола ещё сидел на мешках с деньгами в своём Цетенье, как старый орёл в неприступном гнезде на вершине скалы, а сербы устремились в Шкодер, ближе к морю, где ожидала помощь от итальянцев. Слухи, как и вши, заводятся в обстановке ужаса. И люди томились слабой надеждой: союзники не оставят. Из Брендизи уже идут пароходы с зерном, а русские завалят нас валенками и полушубками. Надеялись на склады в Призрении, но их захватили болгары. С севера Черногорию обступали немецкие войска, И сербы россиейные имей, спасались высоко в горах, где ещё долго после войны пастухи находили скелеты, припавшие к ржавым винтовкам. Оставалась надежда на город Печь, где в хлевах, по слухам, полно всякой скотины, но скот уже выгнали в горы. Животные погибли на вершинах гор от бескормицы и безводья. И мимо их замёрзших туш солдаты на руках прокатывали в пропасть орудия. Декабрь обрушил на Черногорию морозные бураны, каких не помнили местные старожилы. И беженцы утопали в глубоких снегах, а многие так и оставались в сугробах, воздев над собой руки, как застывшие в трагической муке изваяния. Немецкие корреспонденты, словно шакалы, шли по следам отступающего народа, интригуя сообщая берлинским и венским читателям. Кровь эрцгерцога Франца Фердинанда, мученически погибшего, будет смыта потоками сербской крови.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 Так как их лица уже обезображены укусами диких хищников, а глаза давно выклеваны воронами. Под навесом скалы я случайно увидел Сычёва, который, чтобы не замёрзнуть, сжигал книгу. Одна страница корчилась в пламени, быстро сгорая, но при свете её доктор успевал прочитать вторую, после чего поджигал её от первой уже догорающей.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 Когда беженцы из Сербии вместе со остатками армии перевалили Чёрную гору, заметённую снегами, и оставив после себя тысячи застывших трупов, вышли в жуткие теснины северной Албании, страны дикой и неприветливой, но зато нейтральной. В одном из домов в Скодера я застал Королевича Александра, который давно покинул свою армию на произвол судьбы, считая её обречённой. Но вместе с армией оставил и своего отца. В горнице было тепло и чисто. Сытый албанский котище тёрся о ноги его королевского высочества. Не в меру услужливый Пётр Живкович кулаками взбивал на постели пёстрые подушки для ночлега и без того пышные. Албанская Скодра, а она же итальянская Скутари, почти граничила с морем. Здесь когда-то жили турецкие властелины, насеяя свои гаремы славянскими одалисками. А теперь на скудевшем базаре города дряхлые и ослепшие головорезы, дети и внуки турецких иночар, алчно торговали щепотками табаку для набивания трубки. Воевода Путник Болен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 Убирая с дороги воеводу путника, королевич готовит падение Аписа, а пример Пашич, увидев Аписа падающим, спихнёт его в пропасть. Цэтянье скоро взяли австрийцы. В подвалах королевского конака они обнаружили громадные завалы мешков с деньгами. Вот куда сыпал Никола дотации от русских царей. Моё молчание становилось уже неуместным. Я должен был что-то сказать. Да, я знаю, что Франция и Осман согласен на перемирие с Николой. Но горные племена марачан, васовичей и сами черногорцы ещё не выпустили ружей из своих рук. Но Черногория уже подписала акт о капитуляции. В этом разговоре, который закончился деловитой репликой Живковича, что постель готова, а значит, мне следовало удалиться, осталось что-то недосказанное, и я решил выложить всё на чистоту, но не Артомонову, который сделался клевретом Карагё르гиевича, а самому посланнику, князю Трубицкому. Выслушав от меня смысл прежней беседы с Петром Живковичем, включая и явную клевету, возводимую им на Аписа, будто отравившего русского посла Гартвига, Григорий Николаевич на мой длительный монолог ответил своим монологом. «Война не излечила болезнь Сербии, а лишь загнала ее вглубь государственного организма, где она и созревает, словно раковая опухоль. Ни молодой Александр, Немостит и Пашич не желаю даже слышать о создании Югославии, утешаясь мыслью о возрождении великой Сербии, чтобы подчинить себе всех балканских славян. Вообще-то, вдруг сказал князь Трубицкой: "Я не верю здесь никому, ни королевичу, ни министрам, Пашича, ни вашему апису. Не стоит забывать, что Сербия классическая страна заговоров".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 Двигались с крайним трудом, как живые трупы. Худые, хмурые, чёрные лица, погашив взоры. Хлеб вот единственное слово, слетавшее с их почерневших уст. Так писал французский корреспондент, а историк Дейта распахнул занавес трагедии ещё шире. Скутали и весь албанский берег, обширный госпиталь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 А даже Пашичу хотелось верить, что в нейтральной Албании сербская армия оправится. Беженцы опомнится от пережитого. Однако сербам мешали сами албанцы. Они не пускали больных к врачам, гнали солдат из своих опустующих казарм, а женщинам с детьми отказывали в приюте. Мало того, они убивали и грабили ослабевших людей. Ни мольбы, ни слёзы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 Правда, дала Италии 12 виноносцев, но зато Англия, державшая на Мальте большую эскадру, не ударила палица, палец совершенно равнодушная к делам погибающей Сербии. Мы люди простые, рассудил Никола Пашич, и питаемся соками народной мудрости, которая гласит из древли: если корыто не идёт к свинье, свинья сама бежит к корыту.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 Да берите сами, кому сколько нужно. Макароны у вас не получатся, но поджарить лепёшку любая баба сумеет. Вдруг появился английский миноносец, завидной лихостью подхвативший с причала казну Карагиоргиевичей. Королевича Александра я застал за укладку ичи мадана. Тут я выслушал от него всё, всё, что было недосказано им ранее. Теперь, мой друг, сами видите, чего нам стоили тайные поиски афериста Аписа. Это он, это его проклятая чёрная рука сдавили горло нашей священной монархии. Теперь я разглядел его подлинное нутро, нутро анархиста, карбонаря, плута и масона, желающего смерти всем венценосным особам Европы. Если бы не эта сволочь, разве бы я остался при своих чемоданах, вынужденный удирать и дальше. Но чтобы разжать его чёрную руку, быстро договорил Королевич, потребуется усилие белой руки, сцепленной в клятве перед престолом. Всё это Александр выпалил залпом, как давно продуманное, потом привлёк меня к себе и поцеловал в лоб. "Надеюс", сказал он тихо. "Пётр Живкович уже предупредил вас, что я меняю свои перчатки. Советую и вам отбросить иллюзию о мифической Югославии, чтобы верить, как верю и я, в божественный ренессанс великой Сербии". Не стану говорить вам прощайте, ибо заведомо знаю, что ваше решение будет правильным. Мы ещё встретимся. Только тут я понял, что моё отречение от Аписса главное условие для существования на этой многострадальной земле, где упокоились предки моей бедной матери. Сейчас в Александрии я увидел врага. Я ведь знал, что он и раньше боялся Аписа, сознательно льстил ему, сам напросился в губительное подполье чёрной руки. Но и ненавидил он Аписа, как только может слабая личность ненавидеть человека сильного духом и телом. Тут вошёл Пётр Живкович и, присев на корточки, стал защёлкивать замки королевских чемоданов. При этом каждый щелчок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 что завтра снова явится британский миноносец и заберёт всех нас со всем нашим барахлом, от которого остались жалкие крохи, сказал мне Артомонов. А что армия, что наконец массы беженцев? С ними всё ясно. Как только флот австрийцев перестанет вонять перед нами дымом и уберётся в Триест, всех сербов в союзные корабли эвакуируют на остров Корфу. Вы там были? Никогда.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 Но делать сербскую революцию в паршивом албанском городишке столь же нелепо, как если бы вы, русские, совершали её не у себя дома, а на островах Таити. Подождём. Значит, вас всё-таки ранили? Да, прямо в мясо. Но ты же сам знаешь, какой я везучий, умеющий ловить пули руками и бросать их обратно в рыло тому, кто стрелял.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 Апис почему-то воспринял мои слова равнодушно. "Я дьявольски устал за эти проклятые дни", ответил он и, присев на постель, сковырнул с ног сапогищи. "За меня не стоит бояться. Во мне прочно сидят три пули, но они никогда не мешали мне наслаждаться радостями жизни. Мой девиз остаётся прежним: уединение или смерть".